Раззорительные войны ради престижа больше не подрывали благосостояние страны. Губернаторы грабили свои провинции сравнительно скромно и с опаской. К тому же народ помнил пышные празднества, которые устраивал Домициан и его щедрые раздачи. Но если массы были довольны его правлением, тем сильнее ненавидела его высшая аристократия и прослойка крупных богачей. Они горевали об утраченной свободе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 С ним вокруг него были его человека ненавистничество и его страх. От чего все это? От чего он так одинок? От чего эта ненависть вокруг него? Его народ счастлив. Рим велик и могуществен, могущественнее и счастливее, чем когда-либо. От чего же эта ненависть? Существует лишь одна причина: вражда Бога Ягве. Он отверг примирение, этот бог. Как неумно остерегался он император, а все-таки бог Ягве со своим восточным адвокатским умом уже, наверное, отыскал в событиях, связанных с мальчиком Матафием, нечто такое, что дает ему законное преимущество против римского императора».